Я вспохватился, но слишком поздно. Он заметил и вздохнул. С тех пор он стал дечиться меня. Не подберу другого слова. Серьёзное, сосредоточенное выражение не покидало его лица, словно он таил про себя какие-то ошеломляющие сведения. Немного позже я отошёл от поручни, чтобы взглянуть на компас, такой крадущийся походкой, что рулевой это заметил, а я не мог не видеть его вытаращенных глаз.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 Вы же видите, что я здесь. Да, сэр, но я могу поклясться, что слышал, как вы там двигались. Ещё и секунда не прошло, это очень странно. Прошу прощения, сэр. Внутренне содрогаясь, я прошёл дальше. Я до такой степени отожждил себя со своим двойником, что даже не упомянул об этом факте во время наших редких, болезливых разговоров шёпотом. Вероятно, он сделал какое-нибудь движение, слегка зашумел. Было бы удивительно, если бы он хоть изредка ни шевелился. И однако, несмотря на своё осунувшееся лицо, он казался более чем спокойным, почти неуязвимым, в совершенстве владеей собой. По моему совету, большую часть дня он проводил в ванной. В общем, это было самое надёжное место. После того, как Стюарт приводил ванную в порядок, ни у кого не могло явиться предлога войти туда. Это была крохотная комнатка, Иногда он опускался на пол, подживая ноги и подпирая голову рукой. Иногда я находил его сидящим на складном стуле в своей серой пижаме, с коротко остриженной тёмной головой. Он походил на терпеливого, бесстрастного узника. На ночь я уступал ему свою койку, и мы перешёптывались, а над нашими головами раздавались мерные шаги вахтённого помощника. Это было бесконечно тяжёлое время. К счастью, в моей каюте был спрятан в ящике несколько банок с консервами. Чёрствый хлеб мне всегда удавалось доставать, и он питался тушёными цыплятами, паштетом из печёнки с спаржей, устрицами с сардинами, отвратительными поддельными деликатесами из жестянок. Утренний кофе я всегда уступал ему, и это было всё, что я мог для него сделать. Каждый день приходилось маневрировать так, чтобы сначала прибирали в моей каюте, а затем в ванной. Я возненавидел саму физиономию стюарда, чувствовал отвращение даже к голосу этого безобидного человека. Я предвидел, что именно он разоблачит тайну. Угроза висела как меч над нашими головами. На четвёртый день мы тогда плыли у восточного берега Сиамского залива.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 Это казалось каким-то наваждением. Неподвижный, с серьёзным лицом, он протянул ко мне руки, жест, ясно говоривший: "О, Боже, едва спасся". Действительно, всё висело на волоске. Полагаю, я подошёл к безумию так близко, как только может подойти человек, ещё не сделавший последнего шага. Этот жест удержал меня, так сказать, у последней черты. Помощник, с устрашающими бакинбардами, поворачивал корабль на другой галс.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 Конечно. И это нисколько не похоже на книжку, но другого выхода нет. С меня довольно. Ведь вы знаете, я не боюсь того, что могут со мной сделать. Тюрьма или галеры всё, что ему угодно. Но вы представляете себе, как я возвращаюсь назад и объясняю свою историю старому судье в пореке и двенадцати почтенным торговцам, а? Могут ли они знать, виновен я или нет, и в чём я виновен? Это моё дело.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 Дыханье ветра отвивало наши лица. Корабль, казалось, стоял в гам, а не так легко и без малейшего крена скользил он по воде, которая даже не журчала за бортами, тёмной и молчаливой, как призрачное море. Полночь я вышел на палубу и к величайшему изумлению своего помощника повернул судно, идущее против ветра, в противоположную сторону и лёг на контргальс.